И так в течение пятницы, субботы и первой половины воскресенья он вел переговоры с женой и детьми. И насчет своей интрижки, и насчет предстоящего ухода, и насчет планов на будущее. Потом упаковал два чемодана, вызвал микроавтобус и приехал к любовнице, которая через дверь, даже не сняв цепочку, сказала, чтобы он убирался назад к жене. Это все, что мне известно. Я узнал эту историю из вторых уст, Не исключено, что множественные пересказы превратили ее в скетч. Мне не под силу оценить ущерб, отследить пути к примирению или заглянуть в душу каждой из сторон. В чем-то это, конечно, банальный случай, но только не для участников. Я уже несколько лет живу один, вы, наверное, догадались. Впрочем, я, кажется, повторяюсь, здесь речь не обо мне. Из записных книжек Э.Ф. Мир устроен плохо, потому что Бог создал его один. Если бы он советовался с двумя-тремя друзьями, с одним в первый день, с другим на пятый, с третьим на седьмой, мир бы был совершенством. Для обсуждения в аудитории. В ее записных книжках содержались кое-какие полностью сформулированные выводы, подходящие цитаты, автобиографические заметки, воспоминания и какие-то обрывки. Например, «коричневые яйца». то ли название стихотворения «Элизабет Бишоп», то ли первый пункт списка покупок. Элизабет Финч могла бы назвать такой тип текста «Олия Падрида». Увидев это словосочетание, многие полезли бы в словарь. В записной книжке номер семьи я обнаружил два аккуратных столбца «Вольтер Монтейн», «Гибон Ганс Сакс», Кавафис Том Ган», «Ибсон Шиллер», Сэмюэл Джонсон Лоренцо де Медичи, Анатоль Франс Суинберн, И. Во, Г. Видал, Гитлер. После краткого ознакомления мне вспомнилось, как на вводной лекции Э.Ф. пообещала дать нам список дополнительной литературы. Если именно его я сейчас читал, то в свое время он бы, думаю, привел меня в некоторое уныние. А вот несколько автобиографических заметок. Перед смертью мама сказала, что скоро будет наблюдать за мной сверху и ожидать нашего воссоединения. Надежд на встречу с мужем в какой бы то ни было форме она не выразила. Я улыбнулась и погладила ее по руке – это самое большее, что можно было сделать в такой ситуации. А после ее смерти я ни разу не почувствовала на себе ее взгляд – ни реальный, ни гипотетический, даже в те моменты, которые некоторым, а уж ей это бесспорно. показались бы щекотливыми или постыдными. Сейчас она всего лишь прах, и отец тоже прах, но постарше. Я всегда это знала. И далее. В годы моего детства в округе проживало много незамужных тетушек, которые уже в силу такого именования считались невинными во всем, что касается тела, и благополучно уносили девственность с собой в могилу. Они же старые девы. Сейчас этот термин практически вышел из употребления. Незамужняя дочь, ведущая хозяйство в доме овдовевшего отца или вдовицы матери. Две сестры, которые годами делят кров. Одна боится, что какой-нибудь мужчина выберет другую и обе, вероятно, надеются на появление хоть какого-нибудь мужчины по Чехову. Отдельное проживание давало им хоть какой-то социальный статус, окрашенный в равной степени жалостью и восхищением. Я не принадлежу ни к одной из вышеупомянутых категорий. У меня нет желания иметь сестру, с которой я могла бы разделить свою жизнь, и я отказалась, хотя меня и не особо просили, поддерживать вдовицу мать, разве что со расстояния и материально. Что же касается сердечных дел, можно строить любые домыслы, но жалость будет неуместной, даже оскорбительно. А как от нее уйти? Но меня она не волнует. Для женщин верность – добродетель, а для мужчин – тяжелый труд. Для обсуждения в аудитории. Ох уж эта шутливость мужской эпиграммы. Я бы ответила на нее так. Для женщин любовь так уж исторически сложилась сперва одержимость, а потом жертва. И по сей день в мире все идет заведенным порядком. Маскировка становится лучше, награда выше, но суть не меняется. Мое поколение восстало против такого уклада, причем восстания случались раньше. Глядя на своих матерей, теток, бабушек, мы видели, что оценка и самооценка женщины определяется ее замужеством или девичеством. Единицы решительно противились такому порядку, но большинство подчинялось до конца своих дней, и я, при всех своих принципах, тоже от этого не защищена». А дальше почеркушки, сделанные в разное время простыми карандашами, с более мягким и более твердым грифелем. М. Откуда? И ниже. М. Зачем? Почему-то эта запись, пусть состоящая всего из двух одинаковых инициалов, двух местоименных наречий и двух вопросительных знаков, заговорила со мной голосом ЭФ. Но если задать следующие два вопроса: М. Когда и М. Кто? Ответа у меня не будет. Понимаю, что приписываю ей свойства женщины тайны. Она таковой не была. Ее не окружал орел таинственности. Она была исключительно светла. Все, что она тебе говорила, было правдой, и с каждым словом становилось все правдивей. Когда нас преследовали студенческие фантазии об ЭФ, диапазон их распространялся от скабрезности до гламура. Почему-то у нас не бывало фантазий противоположного свойства, о строгости, дисциплине, уходе от мира. Без труда могу вообразить Э.Ф. настоятельницей средневековой обители, увитые плещом каменные стены, тишина, послушание, молитвы и жертвенность. Но нет, такие фантазии тут же рушатся. Э.Ф. не подходила на роль настоятельницы или святой Урсулы, не говоря уж о роли одной из ее то ли 11, то ли 11 тысяч дев. В ее записных книжках нет никакой систематизации. Записи варьируются от интимных до сугубо официальных, от личных размышлений до конспектов лекций. Вот, например, несколько записей подряд. Притворство, методичность, истина. Притворство в целых цивилизациях равно как и в одежде. Притворство не противопоставлено истине, но зачастую служит ее воплощением, отчего само становится неотразимым. Сердечность как форма агрессии, воистину нетерпение сердца. Конечно, тот тип женщины, что мне близок, вышел из моды, впрочем, я никогда не гналась за модой, даже никогда в нее не вписывалась. Я всегда стремилась к устойчивости. «Ах, говорят обыватели, она никогда не была замужем. Какой редукционистский подход к описанию и содержанию человеческой жизни?» «У меня ровно столько друзей, сколько мне требуется. По большому счету, они между собой не контактируют. От этого некоторые из них начинают думать, что занимают более важное место в моей жизни, чем на самом деле. А другие наоборот». Всегда считалось так, когда рушится отношения, виновата по определению женщина. Если мужчина сбежал, значит, женщина не сумела его удержать. Если сбежала женщина, значит, она была вертихвосткой, не умела идти на компромиссы, не отличалась стойкостью. Хотя на самом-то деле она просто подыхала от скуки. Одна студентка на полном серьезе сказала мне, что не любит роман госпожа Бавари, потому что Эмма – плохая мать. О боги! и не заблуждайтесь, я не одинокая женщина, я сама по себе, а это далеко не одно и то же. Кто сам по себе, тот силен, кто одинок, тот слаб. От одиночества спасет уединение, как некогда указала мудрая ММ. Сама я этого не слышала, но знаю, люди говорят так, ну, не сложилось у нее. Интересно, почему? Наверное, слишком упертая была, слишком бескомпромиссная. Что они понимают? Кроме того, Я часто задаюсь вопросом, что такое пресловутое женское счастье? Совместная жизнь среди невысказанных мыслей и трусливых сокрытий, когда часть твоего сознания хочет приставить к его горлу кухонный нож, чтобы не храпел у тебя под боком. Ты победил, галилеянин бледный. Тот миг, когда история пошла не тем путем. Римляне, спевшиеся с местными богами. Монотеизм против плюральности. Связь того и другого с жизнью сердца. Монотеизм – моногамия. Но любовь от измены зачахнет. Любовь обрекает своих приверженцев на приблизительное счастье. Монотеизм всегда навязывает сексуальную ортодоксальность. А потом я прочел следующую запись и сразу понял, что мне делать. Говорят, что все определяют генетика, воспитание, наследственность, климат – пищевые привычки, география, длительность пребывания в чреве, природа, вскармливание. Люди не слышат, как в комнате топает слон, как он трубит, это и есть история. А если услышат, то подумают, история – это то, что творится во время родительской жизни или их собственной. Порабощение, геноцид, нашествие саранчи, а та история, что была прежде, инертна и не вступает в химическую реакцию с настоящим. Вместо того, чтобы брать пример с Гитлера и Сталина, я советую брать пример с Константина и Феодосия. А если ищешь себе объект восхищения, приглядись к Юлиану. Газеты назвали бы такого стойким оловянным солдатиком. Вот же он неожиданно возникает передо мной. Ю. Умер в 31 год. Юлиан-отступник, последний языческий правитель Рима, умирает в персидской пустыне побежденный Галилеянином Бледным. Я взял со стола записную книжку со списком литературы для дополнительного чтения и вернулся к сложенным в коробке книгам, громоздившимся в коридоре. Суинберн, конечно же. Анатоль Франц, эссе о Юлиане. Том пятый из собрания сочинений Ипсена целиком занимает 480-страничная пьеса, мысли ли такую поставить, если, конечно, ее ставили, а заглавленная «Кесарь и Галилеянин». Застольные беседы Гитлера. И тот же Юлиан в указателе. Занятый мучительным, бракоразводным процессом, я не оправдал ее ожиданий. Попросил у нее прощения, и она ответила, «Я убеждена, это временно, эти слова я истолковал неверно». Она сделала две вещи – оставила мне в записной книжке список литературы для дополнительного чтения, а также подарила свою библиотеку примерно... Нет, в точности, как та императрица, чье имя сейчас ускользнуло у меня из памяти, отправившая Юлиану книги перед его походом в Галлию. Это был, похоже, самый отчетливый сигнал. Не какое-то призрачное посмертное послание. Просто я, наконец, вспомнил и собрал все воедино в голове и приготовился действовать». Король заброшенных проектов твердо решил завершить эту последнюю задачу. Порадовать мертвых. Действительно, мы воздаем им почести, но мертвые при том становятся еще мертвее. Радуя же их, мы возвращаем их к жизни. Я понятно выражаюсь? Ненапрасно я задумал порадовать Э.Ф. И правильно сделал, что решил сдержать слово. И сдержал. Вот что у меня получилось.